А у краю в той квартире зале кашмары с Дмитрием Мантуром, скрытые задних ног в Ватафском квартире на Шулярах. Когда к окончам суток Андрей разул глаза, то увидел, что огромные напольные часы в дальнем углу комнаты показывают 03:12. Из этого открытия не умолимо следовало, что субботним утром, в принципе, покончил. Мантур продлевал ещё минут 10, ломая голову над вопросом Куда же это я, собственно, попал? Но разумительного ответа не было. После 11 часов сна мысли в голове плавали с плигматичностью стаек крокодилов, обожравшихся толстемным бегемотом. Андрей поднял веки и принялся разглядывать приютившую ее в отланочку комнату. Тяжелая квартира закрывала окна. историчные лучи освещали сад ко двора. Справа тогда полутки неглубоко громоздился древний деревянный шкаф, похожий на башню Святи Николая в Заре. В верхней части шкафа помещались старые дипломы, письма, кошки, жилы, напоминающие о поездку. С торки перед листом женился мощный ставаж. В замках торчали ключи такой величины, что их, пожалуй, не зазорно было вручить при сдаче осажденной крепости. Дальнюю стену комнаты украшал большущий ковер, на котором лихая тройка неслась по заснеженным лесам. Тройку преследовали зловещего вида в полке. Второй ковер располагался над кроватью бандоры и являл собой репродукцию картины кого-то из известных русских художников XIX века. На нем гроб по медведи бездельничало посреди поляны сосновым баром. Бандура склонялся к шухке, но спорить на деньги не стал. Под потолком висела люстра, вероятно, хрустальная. Высота самого потолка наводила на мысли о знаменитом некогда персонаже. Дядя Степа в милиционере, дядя Степа по-левому проживать в комнате без риска и сцарапать макушку. Внезапно старинные часы разразились громким боем. все 12 ударов Андри вылез из-под одеяла, в сулой ноги в тапочки. Он вышел в полутёмный коридор. В воздухе стоял запах дорогих сигарет, приятный для носа бандуры, привыкшего в дубищах к дыму от течественной махоры. На одёжке висел толстый свинного вида телефон, и дважды споткнувшийся портрет, державшийся на честном слове, Мандура обмокнул угол и пошёл на кухню. Ох, и обезьяна стала протаса. Протаса стоял перед плитой, футболки, шотах таких, чащих цветов, словно только что сошёл с плаката Канарские острова рая земли. И жарил ей штесы. Каким-то образом Протаса не удалось разместить на сковородке не меньше, чем половину лоскадец, и первы с питона определённой сложности, связанных с этих поражали. Не сдаваться, судя по всему, не собирал. Здорово, браток. А ты себе что-то подмигнул. А я думал, ты в натуре с капитальца справа tratatsa бурлил от несильной архитектуры под старым омоволеем. Удушливый смрад пятиго посольственного масла стоял в кухне. Доброе утро, проб в глубине Александрии и смотрено устрашающий вид, который пришлось и не по душе. Као, ёсть, tratatsa фунгала вот сторона такивать, стеклянная колба, который наполнялась тоненькой струйкой кипятка с луками, весьма близкими к стону. Вон вода, не с кафе в шкафу. Я только умоюсь. Если комната, послужившая Андрею в спальне, здорово отдавала далекой эпохой 60-х, то санузел как будто материализовался из иллюстрированного каталога выставки последних сантестических достижений. Собственно, так оно и было на самом деле. отказавшись от первоначального домеления умыться и почистить зубы. Андрей зашёл в душевую кабину. Полки над умывальником были щеддико настелены косёдов и дель, стоящих с плотностью воина при негреческой повадке, краны выглядели роскошно. Щепся же, кислый стула воды, а белесочная плитка показалась ему мрамором. Ванна по форме напоминала чашу. В общем, соседик в пятнадцатой квартире дал бы фора в середине баносика. И едва вскочил Андрей с плым достойный пальчик его сауна, последние поврехи в памяти заполнились. События вчерашнего вечера выстроились в единый ряд. Пыши со станалонды, пыши бежал к выходу, и Андрей неселись нажал на курок. Затвор клацнул. Лысый дернулся, взял несколько шагов, как лунатин, и повалился в чашу фонтана. Руки Андрея задрожали, желудок судорожно сжался. В глазах потемнело, и он склонился над умывальником, забрызгав голубой фаяц с желто-зелеными каплями зерчи. Когда Андрей через 20 минут вновь появился на кухне, был общийся час. Побрившись, принял душ и полив голову одним из антафасовских одеколонов, он недолго взбодрился. Протасов тоже ни кряу времени не дал. Ещница уже была в котелках. Содержанная в клетюрнице, была выгружена она по-твоему радость за полным свежим картофелем. Садись давай, старяк поднёс Андрею порцию, которой тому вполне хватило бы дня на три. Кофе сам мешай, а то я в натуре не в вкусе. Крепко, некрепко. Атасов, к примеру, ложками жрёт. А эти... Не... Ах, Боже, мне побольше молочка, как-как-калубчик. А ты, Валера, а я в натуре одно молоко потребляю. А то инфаркт, пац, знаешь, все дела. Но успел Андрей запустить ложку в шестяную банку из кафе, как щёлкнул входной замок. На пороге возникли армии с Атасовым. Лицо Атасова просветлело в сравнении со вчерашним. Он решительно пересёк кухню. Поздоровался Ларду с Протасовым, тепло потрепал Бандуру под плечо. Здорово, мужик, как типа спалось на новом месте? Спасибо, Андрей смутился. Саня тебе выделил кабинет родного деда, та, так что цени. Армия в свою очередь поприветствовала Протасову и Бандуру. Присел к столу. Валер, а мне сливок побольше, а? А мне четыре типа ложки. О, началось в натуре. Я же говорю, Андриха, пошла дедовщина. Не успеешь банку притащить? Беги за мной, киоска, блин! Протасов внезапно посерьезнее. Саня, ну что там у нас? Прочной ночью, после того, как Протасов на руках занес Бандуру квартиру и ложил на кровать, приятели заперлись в гостиной. Держали совет до трех часов ночи. Первым вопросом обсуждались причины нападения на сауну. Вторым – судьба Андрея Бандура. Прямо с утра Атафов связался с Провиловым. после чего, чуть вместе с Армейцем съездил за город, в горопарском направлении. У нас всё нормально. Тата снова допродох на хлопто плечо Андрея. С парнем всё в порядке, с его машиной нет. Но дура не думал, наплеторащился на Таса. Твою тройку зажили местные менты. Очень на то похоже. На запчасти типа или так покататься. С этим ещё разберёмся. Или по-другому как-то решили. Машина, брат, большая фигня. Кусок железа короче. Нормально, Протасов негодующий фыкнул. Но было очевидно, что его настроение обошло в гору. Беспредел конкретно, Андрюха. Ну ничего, блин, мы тебя в натуре пили и подгоним. Будешь летать, как все пацаны. И на радостях подбросил в тарелку Андрея очередную порцию картошки. А Мед с чашкой кофе в правой руке выразительно посмотрел на часы. «Эй, ребята, половина второго. Допивайте кофе и покунем». «Эй, -э, подожди!» – Братасов переправил в рот огромный кусок яичницы. «Подожди!» – продолжал он, работая челюстями. «А как те дебилы, которых мы вчера в бане порубали, выяснили, кто они, блин, такие!» Не успел армия с открыть рта, как из коридора раздалось в цокне когтей по паркету. И через секунду на кухню выскочило животное, отдаленно напоминающее собак. Андрей, по крайней мере, таких собакоподобных движений не видит. Пёс имел почапка разное туловище, детали близко к поросячьим, в плуда за одного короткого хвоста, спёртую за торнию пара. На туловище брошалась голова небольшой акулы, а шея напрочь отсутствовала. Следует добавить, что вся конструкция ловко перемещалась по полу по четырёх тонких и коротких ножек. Появление собаки на кухне было встречено приветственными возгласами Протасова. «Иди ко мне, Грибуля! У меня кое-что есть для хорошего песика!» Он подхватил со стола полную тарелку фри. Чутовище с радостным хрюканьем проскакало к Атасову и уткнулось розовым носом в его колени. «Грибулышка!» Атасов ласково почесал за ушами собаку. Собака ответила таким счастливым храпом, которому позавидовал бы и лорд Фейдер. Валера, твою мать, не давай ему жареной картошки. У него от подсолнечного масла понос. Может, фрия в натуре, но от твоего педигри, ему один хрен далеко. Он сразил Протасов, однако тарелку под взглядом Атасова опять поставил на стол. Ребята, Би-Би из -Би 12-2, в самом деле армеец встал из-за стола. Они уже выходили из квартиры, когда Протаса, замешкавшийся было в дверях, прятнул что-то от забытой магнитоли, проскользнул в кухню и опустил на пол полную миску фри. «Давай, рубай в натуре, мужик!» Хлопнув в сад по спине, Протаса вернулся в коридор и сотворил на себе дверь. Гремо, счастливо делая хвостом, хрюкая, как поросенок, нырнул носом в тарелку.